Добро. Ударили в колотушку. Обед. До дома далеко, так Бенедикт ходил в столовую избу. За две пляшки можно обед из двух блюд получить. Не так наваристо, как дома, но разве дома так уж наваристо?